Глава девятая. «Похоже, ваш муж ощущал вину за свою измену», — предположила я. «Ох, в полной мере», — грустно согласилась Ольга. Надежда играла на его нервах, как на арфе. «То там щипнет, то здесь дернет». Когда Андрей погиб, я из простой жалости разрешила ей жить со мной в одной квартире. Да быстро поняла, что баба переключилась на Костика. Теперь она его, любит, обожает, собралась ему ближе матери стать. И оборвала связь. Мне жаль, что она рано скончалась, но я горя не испытываю. И не имею ни малейшего отношения к смерти первой жены Андрея. Вы поздравляли ее с днем рождения, напомнила я. Читайте. «Вот наша переписка за несколько дней до той даты», — попросила Ольга, встала, взяла с подоконника мобильный и дала мне его. Я побежала глазами по экрану. «Какого чёрта ты не отвечаешь?» «Извини, Надя, клиенты идут потоком. Нам не разрешают во время работы держать при себе трубку. Она в шкафчике лежала. Что случилось?» Не хрен брехать. Раньше хватало мобилу сразу». А теперь, когда Андрюшеньки нет, тебе насрать на мои СМС. Что случилось? День рождения у меня. Я помню. Ну, спасибо. Приезжай. Поздравишь меня? Или неохота? С радостью прикачу, если хозяева будут не против. Кто? Людмила и Артём. Это мой день. Конечно, твой. Но поскольку ты живешь у сестры, то лучше узнать, не помешаю ли я им. «Пошла на!» Через час переписка продолжилась. «Оля, у меня день рождения». «Знаю». «Приезжай». «Хорошо». «Во сколько?» «В пять». «Ок, что тебе подарить?» «Верни мне Андрюшу». «Это невозможно. Я плачу каждый день». «Понимаю, это очень тяжело». «Хорошо тебе говорить». «Моя любовь навсегда ушла!» «Смерти нет, на том свете все встретимся!» «Поповские бредни! Пошла на!» Но вскоре Надя опять пишет Ольге. «Привет! Так тебя ждать на мой ДР?» «Конечно! Костика приведи!» Он в лагере. «Как? Почему?» Лето на дворе, мальчик отдыхает. «Дура! Отправила малыша одного хрен знает куда!» «Он погибнет! Я умру!» — отняла Андрюшеньку. «Теперь сыночка отбираешь?» «Ненавижу! Верни мальчика, любимого, единственного моего ребенка!» Я оторвалась от экрана. Потом идет звуковое сообщение. «Прослушайте», — попросила владелица трубки. Я нажала пальцем на строку, зазвучал голос умершей женщины. Вернее... раздался истерический крик, в котором ненормативная лексика перемежалась с оскорблениями в адрес Ольги. «Ну и ну», — пробормотала я. «После такого хочется человека навсегда заблокировать и забыть о его существовании». Оля махнула рукой. «Обычное общение с Надей. Вы дальше почитайте». Я опять уставилась в ее мобильный. Альгуша, приветик!» Жду тебя на день рождения. Приедешь, и если откажешься, буду плакать целый месяц. Не надо рыдать, только сбрось точный адрес. Подарочек купила? Да. Хороший? Тебе понравится. Какой? Напиши. Сюрприз. Ненавижу их. Хочу знать заранее. Если дерьмо, то не надо. Набор для ванной. Чего там? Кремы. «Какие? Лицо, тело, полотенце. А халатик?» «Нету. Почему без халата?» «Не знаю. У них в наборах лишь полотенце». «Ясненько. Я жирная тварь, поэтому ты не взяла халат. Так?» «Выбрала комплект, потому что в нем много всякого разного». «Нет, врешь. Думаешь, Надька свинья. Спасибо. Не приезжай. Не хочу тебя видеть. Ненавижу». «Подавись своими кремами! Удавись на полотенцах!» Последнее сообщение Надежда напечатала в 15 часов в день своего рождения. «Оль, приедешь?» «Собираюсь уже. Точно в 6 появлюсь». «Подарочек не забудь. Очень хочется получить эти кремики. Никогда ими не пользовалась. Почитала в интернете. Там одни прекрасные отзывы. Не опаздывай!» «Не волнуйся. Ровно в 18 увидимся». Я вернула трубку хозяйке. «Могу лишь позавидовать вашему терпению и хладнокровию». Ольга печально улыбнулась. Андрюша чувствовал свою вину. Он считал, что сломал Наде жизнь. «Понимаю ход ваших мыслей. Бывшая жена до смерти надоела новой супруге, и та решила избавиться от нее». Но в ваших рассуждениях есть маленькая несостыковка. После смерти Андрюши Надежда недолго жила со мной. Потом она оказалась на полном обеспечении Людмилы, стала проблемой младшей сестры. Да, Надя мне часто писала. Начинала за здравие, заканчивала за упокой. Хамила, материлась. Но я ее не блокировала. Почему? Память об Андрюше жалела его первую супругу. У нее подруг не было. Вот только представьте ее жизнь. Работы нет, мужика нет, детей нет, друзей нет, кошки-собаки нет, здоровья нет, счастья нет. Сидит в заперти. Ну, в сад ее вывозит. Но ну, Людмила в спальню зайдет. Все. Из развлечений только интернет. Надя в нем с утра до ночи сидела. Завела везде аккаунты. Пыталась знаменитой стать, но не удалось. Подписчиков у нее не нашлось. Везде плохо. А тут еще я ее заблокирую. Это просто удар под дых. Я не способна на такое. Оля перевела дух и продолжила. Реши я от Нади избавиться? Отравила бы ее, когда она с нами в одной квартире поселилась. Она сама жилье Андрюше подарила. Никто ее об этом не просил. а потом пришла со словами «Мои метры, где хочу, там и живу». «Зачем мне сейчас убивать ее?» «Можно просто оборвать все связи с ней. Домой к нам с Костиком она точно не заявится. Она в коляске сидит, живет далеко. Никто ее в село не повезет». «Где вы крем купили?» — поинтересовалась я. «В фирменном магазине?» — Оля смутилась. «Это версия для Нади». Ей было крайне важно, что презент приобрели не на рынке. На самом деле, я заказала его в интернете. Там сейчас все найти можно. Есть сайт, где люди выставляют ненужные им подарки. Размер не подошел, цвет не понравился или просто не нужен. Выбросить жалко, в магазин не вернуть, чек к подношению, как правило, не прикладывают. Вот и выставляют в сеть. Я обрадовалась. «Дайте телефон продавца». «У меня его нет, мы общались через сайт», — объяснила Бавари. «Договорились о встрече с курьером на бензоколонке. Не хотела свой адрес неизвестно кому давать. Приехал парень, привез посылку. Пакет фирменный, коробка, лента, бумага, все родное. Я проверила содержимое. Банки закрыты намертво. Все точно новое. Вручила деньги «До свидания».